Глава первая Я умирал Это мне было понятно Я в том воздух Потом на долгое время затихал они стояли возле моей койки Молчаливые и неподвижные Дожидаясь моей кончины Изредка Они переговаривались между собой Но их слова звучали глупше и глупше Дальше и дальше Впрочем Впрочем мне все было слышно старший помощник сказал как начнется отлив он и спустит дух откуда вы это узнаете спросил чипс садовой плотник здесь посреди океана отлива не бывает как-то не бывает да все равно так уж положено снова тишина Только плескали волны Скрипел корабль Раскачивались из стороны в сторону Тусклые фонари До тоненько посвистывали В отдалении ветер Потом я услышал откуда-то голос Уже восемь склянок, сэр Так держать, сказал помощник Есть, сэр, еще чей-то голос Ветер свежее, сэр, идет шторм — Приготовиться, — командовал помощник. — Взять риф, бомбрам бомбарамцели. — Есть, сэр. Через некоторое время помощник спросил. — Ну, как он? — Отходит, — ответил доктор. — Пускай полежит еще минут 10 Все приготовили, чипс. — Все, сэр, я... Поросину я ядро Все готово О Библии, о Не задержим, сэр Снова стало тихо Даже ветер свистел Еле-еле, будто во сне Потом послышался голос доктора Как вы думаете, он знает, что его ждет? Что попадет в ад? По-моему, да, знает сомнение значит, быть не может Это был голос Чипса И прозвучал он печально Какое еще сомнение? Сказал помощник Да он и сам на этот счет не сомневался Чего же вам еще? Да, согласился Чипс Он всегда говорил, что там его Наверное ждут Долгая, томительная тишина Потом голос доктора, глухой и далекий, словно со дна глубокого колодца. Все, отошел. Ровно в 12 часов 14 минут. И сразу тьма. Непроглядная тьма. Я понял, что умер. Я почувствовал, что куда-то нырнул. И догадался, что птицей взлетают в воздух. На миг передо мной океан, и корабль, потом стало черно, ничего не видно, и я, разрезая со свистом воздух, понёсся вверх. Я весь тут, ныркнуло меня в мозгу, платье на мне, всё остальное тоже вроде как ничего не забыл, а не похронит в океане моё чучело, мест меня. Я-то весь тут, вдруг я увидел какой-то свет». И следующее мгновение взлетело в море слепящего огня, и меня понесло сквозь пламя. На моих часах было 12.22. Знаете, что это было? Солнце. Я так и догадался, а позже моя догадка подтвердилась. Я был там через восемь минут после того, как снялся с якоря. Это помогло мне определить скорость хода. Сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду Почти 90 миллионов миль за восемь минут Ну и возгордился же я Таких гордых призраков еще свет не видел Я <кười> <кười> радовался, как ребенок И жалел, что не с кем устроить гонки Не успел я это подумать, как солнце уже осталось далеко позади Оно имело меньше миллиона миль в диаметре, я пролетел мимо него, не успев даже согреться. И снова попал в хромешную тьму. Да, во тьму. Но сам-то не был темным. Мое тело светилось мягким призрачным светом, и я подумал, что похож, вероятно, на светляка. Откуда исходит свет, я не мог понять. Понять Но время на часах было видно А это самое главное вдруг Я заметил неподалеку свет похожий на мой Я обрадовался Приложил руки трубкой К рту и крикнул Эй, на корабль Есть привет вам, друг Откуда? Сейчас стрит Куда направляетесь? А вы думаете, я знаю Небось туда же, куда и я Имя Соломон Голдстейн, а ваше? Капитан вот бывший житель Ферсфейна и Фриско, пристраивайся, дружище. Он принял мое приглашение. В компанию сразу стало веселее. Я общительным терпеть не могу одиночество. Они мне с детства внушали предубеждения против евреев. Знаете, как внушают всем христианам, хотя Души она моя не затронула, дальше ведь головы не пошло. Но даже если бы пошло, в тот момент оно бы исчезло. До того я томился одиночеством, я мечтал о каком-нибудь попутчике. Господи, когда летишь, ну, словом, туда, куда я летел, в тебе поубавляется, и бываешь рад любому, невзирая на качество. Мы помчались рядышком. Беседуя, как старые знакомые Это было приятно Я решил, что сделаю доброе дело Если успокою Соломона И устраню все его сомнения Когда в чем-нибудь не уверен Это всегда портит настроение Я по себе знаю и так поразмыслив Я сказал ему, что Поскольку он летит со мной рядом Это доказывает, куда он летит Вначале он был ужасно огорчен Но потом смирился, сказал, что так, пожалуй, даже лучше, ведь ангелы, конечно, не примут его в свою компанию, еще прогонят, если он попробует к ним втереться, как было в Нью-Йорке, высшее общество, это, наверное, везде одинаково. Он просил меня не покидать его, когда мы прибудем в порт назначения, ему нужна моя поддержка, ведь там у него не будет никого из своих». Бедняга так меня тронул, что я пообещал остаться с ним на веки вечные. Потом мы долго молчали. Я не тревожил его, чтобы дать ему привыкнуть к новой мысли. Ему это будет полезно. Время от времени слышал его вздохи, а он заметил, что он плачет. Тут, признаюсь, я рассердился на него и подумал, типичный еврей – Пообещал какой-нибудь деревенщине шить пиджак за 4 доллара, а теперь пожалел, мол, если бы вернулся, постарался бы сучить ему что-нибудь похуже качеством за 5. Бездушный народ и никаких моральных принципов. А он все плакал, схлипал, это-то еще пуще злился на него и все меньше его жалел. Под конец я уже не сдержался и сказал... Ну хватит, черт с ним, с пиджаком, выбросьте это из головы Пиджак? Ну да, уж горевали бы вы о чем-нибудь важном Кто вам сказал, что я горю и о пиджаке? О чем же еще? Ах, капитан, я скоронил свою маленькую дочурку И теперь никогда, никогда ее не увижу Ах, я не переживу этого горя Ей-богу, он меня как ножом полоснул Дай мне целую скадру Я не соглашусь еще раз пережить такой стыд за свои гадкие мысли И я в этом признался ему Покаялся перед ним и так себя так ругательски ругал Что даже его расстроил и Уж перестал говорить половину того, что хотел, не высказал А он принялся умолять меня Чтобы они я не говорил, и не говорил про себя таких страшных вещей И не раздувал истории И че, мол, я ошибся А ошибка не преступление Правда Это была великодушность его стороны Что нет, по-моему, да Я считаю, что из него мог бы получиться отменный христианин И я ему прямо это сказал если бы бы было не поздно, я бы жизни не пожалел, чтобы убедить его креститься Мы снова заговорили как друзья И он уже больше не таил своей печали А изливался мне открыто я слушала слушал с открытой душой Пока она не переполнилась Господи, какое это было горе Он обошелся до чуваку, лелеял, из как зеницу окон Ей было 10 лет Она умерла 6 месяцев тому назад И он был рад собственной смерти Так как надеялся на том свете снова Заключить ее в объятия И больше никогда с ней не расставаться И вот погибла его мечта Он потерял свою дочурку навсегда Теперь это слово приобрело новый смысл Я был ошеломлен, подавлен Всю жизнь мы верим, надеемся, что встретимся снова со своими умершими близкими. Ни на минуту в этом не сомневаемся, и это дает нам силы жить. И вот рядом со мной был отец, потерявший эту надежду. Как же, как же я не подумал, почему не промолчал. Он бы сам потом догадался. Слезы все еще струились по его щекам. Из груди рвались стоны, губы вздрагивали А он шептал, бедная крошка Мини И я бедный, несчастный А я повторял про себя его слова Бедная крошка Мини И я бедный, несчастный Я этого не забыл Это застряло, как заноза у меня в сердце Не раз потом вспоминая трагедию бедного еврея Я говорил себе, «Эх, вот если бы я держал путь в рай, тогда бы я поменялся с ним местами, и он свиделся бы со своей дочкой, пусть меня Бог накажет, если я выру. Вот попадете сами в такое положение, тогда поймете мое чувство».